Глава 43. На меня обрушивается просто шквал ощущений и эмоций. Первое, что я чувствую это странная упругая шкура зверя под ногами. Второе руки Темрата, его запах металла, кожи и победы, который меня просто обволакивает. И третье сумасшедшая скорость змея, который ползёт серпантином. Я сижу боком, поэтому вцепляюсь в Тимрату, что есть мочи, и мысленно благословляю местный слинг, благодаря которому Мари крепко прицеплена ко мне. Иначе я бы не знала, за что хвататься. Хотя бесспорно, кольцо рук Тимрата просто железное. Я вижу, как он держится за особый выгиб седла впереди, как вздулись его вены и как побелели костяшки. Но стоит мне поднять взгляд, как все это вихляние внешнего мира наводит на меня панику. Я зажмуриваюсь, прижимаюсь к груди и мечтаю, чтобы это побыстрее закончилось. Под моей щекой только ткани крепкие мышцы. Он снял броню, в которой я видела его в первый раз. Надел более комфортную одежду. Свободную черную рубаху с большим вырезом и штаны. Чем-то он мне сейчас напоминает главного героя фильма «Зорро». Только без маски, шпаги и гитары. Зато у него в наличии имеется змей, паранойя, преследование и ребенок. «И нам так долго вихлять?» Открывая один глаз, поднимаю к нему голову. Мари начинает весело угукать. Ей нравится, как все мелькает перед глазами. «А что, уже передумала ехать?» «Не дождешься, бурчу я, открывая оба глаза. Он опускает взгляд мне на губы, задерживается на них несколько секунд, а потом резко вскидывает голову. «Любуйся красотами, а не мной!» «Да чем там любоваться, когда все мелькает туда-сюда? Вы в моем поле зрения самоустойчивый!» Бровь Тимрата дергается, но это все, чем он показывает реакцию на свои слова. Я осторожно выглядываю из-за его руки, чтобы проверить кормилицу. «Меня-то тут держат, а она как?» «Помню, как она седлала змея, так что должна быть устойчивее меня». Я вижу Дилю, которая крепко держится за ручку седла и подставляет лицо ветру. Ей явно нравится поездка. Юбка платья у нее задралась до колена, открывая штанины. «Если бы я знала, что мы так поедем, я бы тоже что-то подобное надела. Все было бы удобнее». «Что фырчешь?» Тимрад, оказывается, четко ловит даже изменения моего дыхания. «Если бы ты раньше сказал, я бы штаны нашла, села бы нормально». «Нормально это как?» «Как ты. Или как кормилица». Так только мужчины и слуги сидят. Я не удерживаюсь и закатываю глаза. Тимрату, судя по возмущенному дыханию, моя реакция не нравится. Если бы мы ехали по прямой, еще можно было бы говорить о правилах и этикете. Но мы же вихляем, как сумасшедшие. Вы что, все так передвигаетесь? Ничего ровнее не придумали? У нас побратимы, змея. На чем же нам еще передвигаться? Тимрат внимательно смотрит на меня и говорит. В Лакрине, например, побратимы-птицы. Они летают на них. У наших южных соседей — вараны. У северных — бойволы. А у западных — вообще акулы. Акулы? Переспрашиваю я, и у меня против воли трясется подбородок. Это я сразу представила, как они ловят этих побратимов. Можно сказать, мне еще повезло, что у Тимрата всего лишь змеи. Хотя... Я смотрю на огромного рата, вспоминаю королевскую змею и представляю, как легко оказаться в пасте таких существ. Да на раз-два. Они одним взмахом хвоста прибить могут. Одним обвитием тела удушить. Так что, может, с акулами-то и полегче будет. От них можно скрыться на берегу. Думая о побратимах девяти королевств, я немного отвлекаюсь и расслабляюсь. Даже могу более-менее любоваться красотами природы. Змей очень быстр, но из-за его зигзагообразной манеры двигаться, я не могу понять, быстрее он в итоге лошади или нет. «Что ты опять вздыхаешь?» — спрашивает Тимрад. «А у вас лошадей, побратимов, нет ни у кого?» «Слабое животное». В сражениях легко сбить с ног одним ударом хвоста. Какие же из них побратимы? Мари начинает засыпать, и я ласково глажу ее по головке с мягкими-мягкими коричневыми волосиками. И тут до меня доходит, что Тимрад рассказывал мне все о побратимах так, словно поверил, что я из другого мира. Что это с мистером паранойя? Не может быть. Или я что-то сделала, что его убедило в этом? Странно, очень странно. Ответа на этот вопрос я пока не нахожу. Сколько нам ехать до Лакриния? Сутки без перерыва. Без перерыва? Ужасаюсь я. Именно. Нечего растягивать то, что можно сделать быстро. И тут Мари внезапно резко открывает глаза и краснеет, морщится. Что это с ней? Тимрад не на шутку встревожен. А вот я стараюсь не засмеяться, жду, пока он сам поймет. И когда вокруг разносится неповторимая амбре детской неожиданности, Тимрад резко отворачивается в сторону с рвотным порывом, но быстро берет себя в руки. «Ну что, генерал, надо бы остановочку!» — улыбаюсь я. «И э, что тут смешного?» «Ничего, это жизнь». Просто одно дело — путешествовать с воинами, а другое — с женщинами и грудничками. Сутками не отделаешься, генерал. Тимрад соскакивает со змея, подает мне руки, чтобы я крайне неграциозно сползла с седла на землю и отходит подальше. «Тимрад, когда ваш артефакт подтвердит, что это твой ребенок, тоже будешь отходить подальше, когда она наделает в пеленке? Не хочешь научиться?» «Воздержусь!» Рат отползает за генерала и что-то ему шипит. «А я вижу, что они общаются так, как я тогда с королевской змеёй. И стоит мне подумать о ней, как земля подо мной дрожит. Но всего на миг, и никто больше этого не замечает». «Наверное, показалось». Диля на траве уже развязывает узелок с вещами, расстилает пеленку для Марии. «Эх, зря, генерал», — говорю я, опуская Мари на пелёнку и начинаю снимать с нее штанишки. Ароматы, конечно, ни с чем не сравнимые. Рат аж в дальние кусты сдувает, а вот Тимрад, на удивление, подходит ближе. «Передумал?» «Охраняю!» «А, вот оно что!» Диля помогает, льет воду из приготовленной заранее фляжки, чтобы очистить кожу Мари. «Я мою». Не зря взяли кормилицу. Она подумала о том, что упустила я. Сразу видно опытный человек. «Прямо руками?» Раздается удивленный голос Тимрата. «О да, генерал, прямо руками. Как и миллионы женщин до этого. Как и ваша мама». Я переодеваю Мари в чистое, а когда оборачиваюсь, то вижу, как змей прикапывают бугорок, а Тимрад гордо стоит рядом. Диль ожемнется, отводя взгляд. «И кого вы уже прикопали?» — спрашиваю их двоих. «Воздушное оружие, грязные штаны». Видимо, мое лицо так вытягивается от удивления, что Тимрад настороженно уточняет. «А что? Не так надо?» Мы с Дилли переглядываемся. Она не смеет засмеяться, но очень хочет. А вот я позволяю себе хохотать вдоволь. Мари подхватывает и тоже весело огукает. А эти двое чешуйчатых переглядываются, так и не поняв, что же не так. «Генерал, если будем каждые штаны или грязные пеленки закапывать, то у нас закончится одежда для Мари еще до того, как мы доберемся до Лакриния». А что с ней надо было делать? Стирать. Тимрад тут же отрезает. Купим запас в ближайшем городе. Много штанов. Оу, похоже, наш путь можно будет отследить по этим самым холмикам. Тимрат настроен крайне решительно. Едем. Тимрад поправляет седло на рате. Мари довольно играет с ручками. Пока она сыта и довольна. «Едем, пока что». Тимрад просто еще не знает, что такое путешествовать с семьёй. «Ну-ну, грозный вояка, ты у меня к концу нашей поездки сам будешь штанишки менять».